Жако Саламандра. 20 августа 1929 года с пограничной станции Негорелая Сергей Михайлович Эйзенштейн отправил по адресу Москва Чистые Пруды 23 телеграмму матери Юлии Ванни. Проезжаем границу. Привет! Желаем, Сережа. Опись первая. Единица хранения 1551, лист 3. В тот же день, чуть позднее, в Ленинград была послана открытка Привет матушке из города Варшавы. Смотрели город. Ничего себе! Целую крепко, сын Сергий. Вслед за сыновним приветом следовала приписка: Вот Ю, И. Он вам написал сам: Привет, Гриша! 20 августа 29 года, там же лист 4. Какую информацию можно извлечь из этих коротких сообщений? Во-первых, нетрудно заключить, что Юлия Ивановна приезжала в Москву, чтобы проводить в зарубежную поездку сына с его коллегами, Григорием Васильевичем Александровым и Эдуардом Казимировичем Тиссе. Во-вторых, не может не удивить распределение ролей. Сын словно примеряет амплуа недоросля, а Гриша достаются обязанности опекуна. Он тут же поясняет оставленной матери, что сын сам совершил доброе дело. Весьма любопытная открытка, отправленная Сергеем Михайловичем матери из Берлина. «Дорогая матушка, шлю первый привет из Берлина. Пока все идет хорошо». Как тебе понравилась картинка? Речь идет об изображении на обороте ночного Берлина. Пиши. Берлин Гейсферкстр 39. Сжаки списались. Очень трогательно. Он на курорте. Целую крепко-крепко. Там же лист пятый. На штемпеле отправления дата. 25 августа 29 года. Следовательно, текст мог быть написан либо ранним утром, либо накануне вечером. Эйзенштейн не только успел написать некоему Жаки, но и получить от него ответ. Возникает вопрос, кто такой Жаки? Публикуя письма Сергея Михайловича матери за 1921-1925 годы, мы неоднократно встречали это имя, в том числе и в шутливом варианте. Дядя Жак. Примечание. Смотрите, Забродин, страницы 136, 144, 150, 171, 194, 241. Конец примечания. При комментировании нам удалось установить, что Эйзенштейн в набросках мемуарной главы Называл его также Жако Саламандра и упоминал его настоящее имя и отчество Яков Андреевич. Примечание. Забродин. Страница 137. Конец примечания. Коллекционер живописи ставил юному любителю вкус. Яков Андреевич меня приобщает к миру искусства. Рерих, etc. В мой период увлечения Маковским. Примечание Забродин, страница 137. Конец примечания: Речь идет о ступенях развития в понимании живописи от передвижников братья Константин и Владимир Маковские к художникам круга мира искусства, и вот он возникает снова в другое время и в другом месте. Можно смело предположить, что Жаки. В свое время эмигрировал из Советской России, и Эйзенштейн решил повидаться с ним в Германии. Тот же штемпель отправления, 25 августа 29 года, стоит еще на одной открытке с изображением маяка. «Дорогая мать, здесь в Варнемюнде проводим первый уикенд в Германии. Целую, Сергий!» На обороте пояснение. Варне-Мюнде на полпути между Берлином и Копенгагеном. Сюда и обратно катили на машине. Наши шлют сердечный привет. Опись первая. Единица хранения 1551. Листы шестой, шестой оборотный. 25 августа. Приходилось на воскресенье. И кто-то отвез нашу троицу на берег Балтийского моря судя по всему, куда-то в район Ростока. По неволе приходит догадка, что Копенгаген, упомянут не случайно, что-то связывает этот город как с Юлией Ивановной, так и с Эйзенштейном. И действительно, в одном из писем сыну, конец 1926 года, мать писала, получила письмо от Жаки, он видел в Копенгагене Потемкин, И ему понравилось очень, отбросив, конечно, политику. Опись первая, единица хранения 2271, лист 49. Следовательно, Копенгаген, столица Дании, место пребывания Жаки после эмиграции. Через месяц Юлии Ивановне было отправлено еще одно послание. Берлин, 26 сентября 1929 года. Встретились здесь. Вспоминаем старое, беседуем, шлем привет. Яков Андр. Сережа. Опись вторая, единица хранения 1775, лист пятый. Текст написан по старой орфографии рукой Якова Андреевича. Это имя упомянуто еще в одном документе, неверно датированным архивными сотрудниками 1929 годом. Вот его текст. «Дорогая мамуля, вот мы, как честные глобетроттеры, здесь, как выехавшие за границу, в вагоне в Поцдаме. Останусь здесь должно быть до 14 -го. Задерживается Потемкин в цензуре. Жаки перевел мне 200 долларов». Очень тебе и ему благодарен. Ему написал письмо. «Это те 400 рублей, что Штраух переведет тебе для меня?» «Как рассчитаемся, Жаки?» «Переводами?» «От меня». «Пиши Москву. Целую, целую. Привет от Эдуар. Там же Лис Шестой. Не хватило места, чтобы в имени дописать «да». Жаки. Близкий человек для Юлии Ивановны заботился о ее сыне, выехавшем в Германию. Поскольку речь идет о цензурных проблемах с броненосцем Потемкиным, то ясно, что дело происходит в 1926 году. Эйзенштейн и Тиссе прибыли в Берлин 19 марта. Премьера Потемкина состоялась 29 апреля, уже после возвращения Эйзенштейна и Тиссе на родину. Но вернемся к 1929 году. Ближе к концу августа, письма из России в Германию шли тогда не менее четырех дней, Эйзенштейн получает письмо матери, которое отвечает на многие из заданных нами вопросов. 23 августа 1929 года. «Мой дорогой, дорогой Роруся, хотя у меня еще нет известий о вашем приезде в Берлин», «Я думаю, раз вы попали в Варшаву, о чем я узнала от Эрмлера, которого встретила на вокзале, когда поехала в Ленинград, и который радостно возбужденный похвастал мне вашей телеграммой, то, очевидно, вы добрались и до первого этапа вашего путешествия, а потому «вилкоммен» — «добро пожаловать немецкой» мое «моё золотко». Обстоятельства сложились так что последние дни нам с тобой совсем не удалось побыть вдвоем и поделиться теми словами, которые рождаются в очень уютной обстановке и ведут самые интимные закоулки нашего внутреннего мира. Правда, и вообще-то ты этот свой мир держишь на крепком запоре и мало кого впускаешь, и, конечно, не меня. С особой радостью я могу лишь отметить, что наши последние две встречи прошли в значительно теплой и легкой атмосфере, а потому я особенно чутко прислушивалась к мягкости твоего тона, и, несмотря на едва преодолимое желание о многом поговорить с тобою, боялась спугнуть тебя лишним, как бы тебе могло показаться любопытством и желанием насильно вторгнуться в тайники твоей души. А такие тайники есть у каждого» мыслящего и чувствующего человека. Есть они и у меня, сокрытые от чужого глаза. Есть и должны быть и у тебя, особенно у тебя, так богато одаренного, с такой необъятной и тончайшей сетью переживаний, знаниями, пониманием и талантом. Но не скрою от тебя мое бесценное сокровище что все мои наблюдения тебя за последний довольно длительный период привели меня к полному убеждению, что в твоем внутреннем мире, не знаю, одно слово неразборчиво, нервах или просто внутренней секреции словом в том мало еще исследованном, что в быту принято называть душой, происходит какой-то сложнейший процесс, какой-то перелом. Ты что-то переживаешь? или, может быть, пережил. На последнее меня наводит изменение твоего характера в положительную сторону. Что-то сильно встряснуло тебя. Трудно установить причину этого. Ты только сам можешь это понять, особенно при твоем увлечении психоанализом. Есть ли это несбывшееся желание, разочарование в людях, разочарование в себе, Или какая-нибудь ошибка? Мне судить об этом очень трудно. Я так далеко от твоего физического мира, не говоря уже о внутреннем. Но я прожила уже 54 года. И, конечно, за эти годы сделала бесчисленное множество ошибок, причем таких, за которые я готова была бы отдать жизнь, лишь бы их не было. И переживала я все последствия ошибок горячо, страстно, если хочешь, что даже истерично, бывали случаи, когда дело доходило до навязчивых идей и даже до галлюцинаций. И вот я раз обратилась к врачу, профессору-психоневропатологу, и после нескольких сеансов гипноза, в которые я даже не верила, я убедилась, что бывают случаи, когда если у человека развинтилась своя воля, и он не может своими силами собрать свои нервы в стройный аккорд, исключительно полезно воздействие чужой воли, более сильного и здорового духом, осведомленного в этой области человека. В то время, как когда я шла к нему с одним лишь желанием покончить с собою, я возвращалась от него с таким притоком жизненной энергии, что мне казалось, что у меня за спиной выросли крылья, и несут меня в самую гущу жизни. Я, которая неделями сторонилась людей и проводила месяцы в молчании, погруженная в самоковыряние, тот же психоанализ, вдруг ощущала потребность самого близкого веселого общения с людьми, даже теми самыми, которые мне казались врагами. И вот теперь я, как мать, прошу тебя». Мое единственное сокровище, моя единственная ценность и весь смысл моего существования. Воспользуйся своим пребыванием в Берлине, этом центре науки, и обратись к врачу, не какому-нибудь шарлатану вроде Залкинда, а к известному, знающему, наверное, это сможешь узнать от берлинских знакомых, и обнажи, что называется, ему свою душу, Только при полной, абсолютной откровенности можно рассчитывать на успех лечения. Поверь, что мне как женщине просто очень стыдно было открывать врагу мужчине те интимные, сокровенные, едва уловимые вибрации души и тела, но я понимала, что рассчитывать на помощь врача, скрыв от него какую-нибудь незначительную деталь – Как бы мне казалось, только потому, что мне стыдно словами открыть именно, возможно, как раз самую решающую, в смысле причины расстройства, просто перевод денег. Так и тебе советую сделать то же. При твоем замкнутом характере, при твоем вполне понятном страхе открываться близким, окружающим тебя людям, в искренность которых я сама вряд ли могла верить, «Тебе особенно ценно было бы облегчить свою душу откровенным разговором с взрослым, понимающим и знающим всякие проявления жизни, мужчиной. Ведь ты всегда окружен младенцами, для которых ты уже учитель. И сам-то ты еще чудный, славный». Подчас наивный, как ребенок, подчас мудрый, как философ, кажется, никогда в жизни не имел спокойного, взрослого, уравновешенного жизненным опытом друга. В моей жизни Жакос играл такую роль, и я вечно благодарна ему за это. Так как без него, с моим горячим, страстным, я бы сказала, необузданным нравом, бог знает до чего я докатилась бы» в тридцать два года предоставленная самой себе, выброшенная, по тогдашним понятиям, за борт общества. Вот почему я так и привязана к нему. Он трезво оценил меня. Каждый мой поступок назвал своим именем и в то же время протянул мне дружескую руку». И если я пишу тебе сейчас обо всех этих моих заблуждениях, то именно потому, что я люблю тебя больше жизни. Даже определить мое чувство пошлым затасканным словом «люблю» нельзя. Это что-то чисто органическое. Никто из нас не любит свой палец, свою ногу, свой глаз, а попробуй-ка, останься без них. Итак, мой милый, я не только прошу тебя и умоляю, но даже требую, чтобы ты взял себя в руки и пошел к врачу. Иногда самые сложные душевные процессы излечиваются самыми простыми методами физическими – ванны, души, массажи и прочее лечение. Ты этого никогда не пробовал, а твои нервы этого требуют, несомненно. Не так давно я прочла одну книгу доктора Фридленда не за закрытой дверью, на тему о венерических болезнях, а другую, не могу припомнить название. Меня поразила та теплота и любовь, которыми проникнута эта книга в отношении пациентов, считавшими себя несчастными, погибшими только потому, что, не умея сами разобраться в своих случайностях, стыдясь, обратиться к врачу, доводили себя до предела нравственного или психического расстройства, и, как при верном диагнозе и соответствующем методе лечения, становились вновь здоровыми, веселыми, живыми людьми, забыв, о всяких депрессиях и тому подобном. Примечание. Речь идет о книге Льва Семеновича Фридланда, 1888-1960 годы. То, чего не должно быть. Записки врача о половых страданиях. Ленинград, 1928 год. Конец примечания. Так вот... «Еще и еще раз убеждаю тебя обратиться к врачу. Помни, что органически связанное с тобою, я ведь и сама страдаю еще больше тебя». А из всего вышенаписанного еще один вывод. Раз ты попадаешь в Швейцарию, куда нам вообще попасть трудно и где вся природа и условия жизни исключительно благоприятно влияют на человека, Советую тебе и прошу тебя после конгресса отдохнуть где-нибудь на Женевском озере хоть недельку. Примечание. Речь идет о конгрессе независимых кинематографистов, проходившем в сентябре 1929 года в замке Ласара, близ Лазанны, расположенной на берегу Женевского озера. Конец примечания. Прекрасное местечко Монтре, у озера и Се, несколько выше в горах. А главное, забудь обо всем, забудь о психоанализе, об интеллектуальном кино, забудь все цитаты и поживи простой жизнью молодого бычка на подножном корму, в кавычках. Ешь, пей, гуляй, что называется шали, и поменьше думай. Если у тебя до тех пор ничего не определится с деньгами, обратись к Жако. Завтра я ему буду писать, но не упускай этого редкого случая. Еще успеешь, еще наработаешься. Все это я тебе хотела сказать при последнем свидании, но боялась преждевременным разговором сглазить поездку и потому молчала. Прошу тебя также, мой дорогой мальчик на это письмо мне непременно ответить. Прочел ли ты его? Я не могу не написать тебе этого, так как замучаю себя укорами совести, что не выполнила своего долга матери. Итак, мой родной мальчик, ни пуха, ни пера, побольше бодрости, побольше простой обывательщины, как лечение, и поменьше так называемой зауми. Веселись! «Возьми от жизни все, что дает момент, случай, и будь здоров!» «Не даром в здоровом теле здоровый дух!» В последней девятой симфонии Бетховена «Ты ведь теперь очень интересуешься музыкой, есть дивный финальный хор к радости, так вот, тебе и всем вам только радости!» С заглавной буквы, так сказать. «Целую, обнимаю» и непременно жду хоть нескольких слов, получил, прочел и принял к исполнению это письмо. Теперь о житейском. Все убрала, все исполнила согласно твоему желанию, причем даже кровать отдала сварить и привести в порядок, иначе и она, как все треснувшее и не приведенное вовремя в порядок, погибнет. О моих впечатлениях, о картине, в ближайшем письме. Примечание. Имеется в виду старое и новое. Мнение Юлии Ивановны об этой работе сына, по всей видимости, так и не было письменно зафиксировано. Во всяком случае, в архиве Эйзенштейна оно нами не обнаружено. Конец примечания. На сегодня довольно. Пиши, делись хоть несколькими словами о своих впечатлениях. Ведь это моя единственная радость. «Итак, мой родной, мои милые, к радости! Целую несчетно, мама!» Сестрорецкий курорт. Доехала прекрасно, но уже две ночи реву депрессия. Ляля ля шлет привет и издевается над изяществом конверта. Но пишу в дачной обстановке просто на коленке. Опись первая, единица хранения 2272-я. Листы 35-45 оборотный. Несомненно, перед нами одно из важнейших писем Матери-Сыну, один из ключевых источников для понимания их отношений. В документе очень ощутимо материнское начало. Чтобы не сказать, дух матриархата. Мальчик уже стал одним из крупнейших кинорежиссеров, открывших новые пути кинематографа. Ему уже исполнился 31 год. Приближаются так называемые «христовы годы». Интонация же Юлии Ивановны такая, как будто перед ней подросток, а не сформировавшийся мужчина, уже определивший для себя цели и пути их достижения. В письме и важное свидетельство той роли, которую сыграл в ее жизни Жако. Юлия Ивановна родилась в 1875 году. 32 года ей исполнилось в апреле 1907 года. Что кроется за фразой «выброшенная» по тогдашним понятиям «за борт общества»? В тот год ее муж, Михаил Осипович Эйзенштейн, уязвленный бесконечными романами своей супруги, в том числе и с его ближайшими приятелями, делавшими его всеобщим посмешищем, подал на развод. Позор необыкновенный. И немногие мужчины, занимающие положение в обществе, на это решались. Михаил Осипович решился. Предстоял судебный процесс со всеми присущими ему мерзостями, вторжениями разного рода институций, в том числе и церковных, в частную жизнь. Когда теперь исследователи пишут о детских травмах Сергея Михайловича, то многие из них подразумевают сексуальные перверсии. Сам он переживал совсем другое. Об этом свидетельствует одна из дневниковых записей незадолго до смерти. Инфантилизм автора. Искусственное психологическое задержание себя на стадии, предшествовавшей расколу семьи, стадии единства и Воссоздание этого единства везде, во всем и его всех концепциях. Вероятно, отсюда же концепция прослеживать столбиком все явления до предстадий, до исторических, инфантильных для человечества стадий, опись вторая, единица хранения 1180 Лист 55. Примечание. У Эйзенштейна рядом со словом «доисторических» стоит математический знак подобия, лучше всего, на наш взгляд, заменяемый словами «иначе говоря». Конец примечания. Раскол семьи как разрушение первоначального единства. Вот что прежде всего мучило Сергея Михайловича как человека. Запись сделана 28 декабря 1947 года. Жить оставалось полтора месяца. Жако для Юрия Иваны выступил в роли спасителя. Но можно ли дважды сыграть эту роль? Дорогая матушка не дождалась... Ничего подобного тому, что хотела услышать, получил, прочел и принял к исполнению. Ее единственный, так сказать, был слишком далеко во всех смыслах, чтобы подчиниться этому почти фельдфебельскому указанию. Занятная судьба глаголов: прошу, умоляю, требую. Вот отрывок из сценария. С колен к Филиппу. Без слез Ефросинья взывает «У правы защиты, не себе делу боярскому прошу, не прошу, владыко, требую». Примечание. Избранное произведение, том 6, страница 326. Конец примечания. И немного спустя. «Не защита от царя! На царя узды прошу! Не прошу! Требую!» Примечание. Избранное произведение, том шестой, страница 326 Конец примечания. Одна из любимых мыслей Сергея Михайловича заключалась в том, что если комедия является пародией на трагедию, то трагедия – это пародирование комедии. Не были ли комически преувеличенные отношения властной Юлии Ивановны и воображаемого ею инфантильного сына своего рода зернышком, из которого выросла трагическая линия матери и сына Старицких в его позднем шедевре? Что касается упоминания Шарлатана Залкинда, До его появление в жизни Эзенштейна связано с другой травмой. О нем впервые Сергей Михайлович упоминает в дневниковых записях в декабре 1923 года Примечание: Смотрите, Мне Мозина: Документы и факты по истории Отечественного театра XX века, Историческая Альманах Москва, 2000 год. Выпуск 2. Страница 255. Конец примечания. Психотерапевт плоть до отъезда режиссера за рубеж пользовал его, но, как казалось матери, без всякого успеха. Виделись ли Жаки и Сергей Михайлович еще когда-нибудь? Вот что нам удалось обнаружить в архиве. Проходит больше трех месяцев. И Юлия Ивановна в письме от 12 декабря 1929 года просит сына ⁇ Опиши подробнее встречу с Жако ⁇ ведь для тебя это может и неинтересно, обыденно, а мне так хотелось бы знать все до мельчайших подробностей. Опись 1, единица хранения 2272, лист 48, оборотный. Еще спустя полтора месяца мать написала Сергею Михайловичу, «Получив твою открытку по пути в Берлин, я предполагала, что ты там встретишься с Жако и Зоей, так как 18-го там открывается организованная им выставка. Но вчера получила от него письмо, в котором он пишет, что болезнь помешала быть ему на вернисаже». Вообще письмо грустное, и мне ужасно больно, что я не смогу с ним повидаться. Бог знает, долго ли он проживет, а ведь это лучший мой друг. Твои открытки, видимо, трогают старика. Не можешь ли ты съездить к нему? Мне это доставило бы бесконечное удовольствие. Опись первая, единица хранения 2273, листы пятый, пятый оборотный». Речь в письме Юлии Ивановны от 30 января 1930 года идет об открытке Эзенштейна: Дорогая матушка, пью здесь кофе на пути аэропланом из Амстердама в Берлин, буду там 4 дня, затем дней 5 в Бельгии и дальше недель 6 в Париже. Целую крепко-крепко и обнимаю, пиши на Париж, Сергей. Офис 1, единица хранения 1551 Лист 16. Открытка пришла в Ленинград 24 января. И ответное письмо матери уже не могло застать сына в Берлине. Правда, пробыл он в столице Германии до 26 января, а в Бельгии был с 28 января по 1 февраля. По всей видимости, Эйзенштейн предпринимал какие-то попытки попасть в Данию, поскольку весной 1930 года 13 или 19 апреля, дата написана Юлией Ивановной неразборчиво, мать писала сыну. Относительно Копенгагена, надо, конечно, списаться с Жако. Было бы сверхобидно попасть туда в его отсутствие. Он ведь большой меценат, у него всех представителей искусства принимают очень любезно. Наверное, он даже захочет, чтобы ты был его гостем, как было недавно с одним из наших дирижеров. «Зоечка сейчас в Берлине, на весеннем сезоне у своего дяди-брата, Павел Андреев. Тоже можешь разыскать ее адрес? Мне неизвестен, но ведь зная имя, фамилию, Жакина, а также и то, что сын его Константин Павлович служит в одной из кинофирм, предлагавшей тебе работу, будет уже не так-то трудно. А ей, наверное, интересно будет повидаться с тобою». Жаки, возможно, тоже будет там на Пасхе. Постарайся встретиться. Опись первая, единица хранения 2273, листы 9-й оборотный, 10 -й. Возможно ли более точно определить, кем был Жаки? Оказалось, что в записной книжке Эйзенштейна, связанной с зарубежной поездкой, Адреса и телефоны за 1929-1931 годы есть две записи. Одна на смеси русского, инициалы. Немецкого, название курорта, и английского, название гостиницы. Baden-Nauheim, Carlton Palace Hotel, Текстоун. Опись 1, единица хранения 1418, лист 72 оборотный. 2. Фекстоун, Саламандра. Далее Копенгакинский адрес. Там же страница 23. Итак, все совпадает. Яков Андреевич и Саламандра. Возвратимся к мемуарным наброскам. Тут есть оставшаяся только в первоначальном варианте главка под названием «Тикстоны и Пинкертоны». Тексту предшествует эпиграф, веселенький стишок. «Нанкин, Пекин и Кантон закричали в один тон, Господин Пинкертон, он уехал в Вашингтон». Опись первая, единица хранения на 1277 Лист шестой. Извлечем из нее все, что касается Жако. «А, так вы скупаете картины?» «Дядя Женя Аскс», — спрашивает английский Якова Андреевича. «Скупаете?» Это в представлении дяди Жени истинный смысл коллекционерства. Яков Андреевич о бабушке. «Гувернер». Медики и рента с потерей процентного купона. Бейте его, Яков Андреевич меня приобщает к миру искусства. Рери хацетера. В мой период увлечения Маковским. Жако Саламандра. Отдел промышленности подарка Генштаба. Его кузина Мина Ивановна Пинкертон. Я впервые служу. Дяди Жулики. Жако. «Сав маме спасает деньги матушки английский. «Госпожа Дрокина – кровельное железо, наша, так сказать, закладная. Там же листы шестой, шестой оборотный». Многое в этом тексте непонятно, но все же можно предположить, что Яков Андреевич вел какие-то дела с бабушкой Сергея Михайловича. Напомним, что она умерла, когда Сереже было семь лет, Его общение с Ирейдой Матвеевной было весьма непродолжительным. Конечно, самое шокирующее это характеристика братьев Юлии Иванны Жулики. Понятно, почему взрослый Эйзенштейн избегал общения с родней. Жако Саламандра отсылает к золотому горшку Гофмана, очень любимому Эйзенштейном, архивариусу Лингорсту который волшебной своей ипостаси, огненной саламандры, создал рядом с Дрезденом некое царство Атлантида, где властвует над огненными духами. Поскольку у нас появилась фамилия, можно подыскать и родственников нашему герою. Вот справка из книги Нины Берберовой «Люди и ложи». Тикстен Павел Андреевич. 1870 год. Под вопросом. 1939 год. Под вопросом Потомок обрусевших датчан В Петербурге директор банка, Промышленник, Эмигрант в Париже, Гражданский муж Теффи. Примечание: Берберова Люди и ложи. Русские масоны 20-го столетия Харьков. Москва. 1997 год, страница 203, конец примечания. А вот справка из другого издания. Павел Андреевич Тикстен, 1873-1935 годы. Был интимным другом Теффи с 1924 года, и с ним она каждый год ездила на машине по Франции и соседним странам. Отец Тикстена, английский предприниматель в России, уроженец Санкт-Петербурга. Тикстен считал себя русским, был православным. Женился на русской и после революции эмигрировал во Францию. Примечание. Смотрите, Диаспора, новые материалы. Париж, Санкт-Петербург, 2001 год, выпуск 1, страница 379 конец примечания. Похоже, что Павел Андреевич, родной брат Якова Андреевича, и тоже мог стать персонажем главки воспоминаний Эзенштейна. но эта главка, как часто случалась у Сергея Михайловича, после первых набросков была оставлена. Время, послевоенные годы, начинавшаяся борьба с космополитами, заставляла помнить об осторожности и забывать о прошлом, о тех, кто уехал или был сослан в дальние края. Скорее всего, Жако был потомком обрусевших датчан. Но если он и окажется сыном английского предпринимателя в России, имеет смысл поискать его потомков? Может быть, в архиве так называемой «Саламандры» еще хранятся открытки сына интимной подруги Я. А. Тикстона?